Глава шестая. «Извините, господин Эйтан, но у генерала сейчас совещание, он не может вас принять. Если хотите, можете обождать здесь». Молоденький адъютант, в новенькой с иголочки форме, указал рукой настоящий вдоль стены длинный кожаный диван и, несколько демонстративно щелкнув каблуками, уселся обратно за свой стол. Сергей Мауча кивнул и, плюхнувшись на диван, устало откинулся на спинку. Сразу же потянуло в сон, и пришлось приложить усилия, чтобы не провалиться в сладкие объятия Морфея. Сказывались напряжения последних дней. Нужно было успешно готовить машины к показу, доводить их до ума, чтобы всё прошло без сучка и задоринки. Как назло, 16-й раз капризничался. То и дело заедал выпуск шасси, несколько раз выходил из строя карбюратор, а при последних прогонных стрельбах на вручь заклинивало сразу два пулемёта. Не палатки быстро устранили, но всё равно было довольно неприятно. Хотя удивляться тут было нечему. Качество поставляемых запчастей порой было настолько ужасно, что невольно возникали мысли о саботаже. Часто вообще поставлялся не докомплект. В результате при подстановке каждую запчасть, каждый прибор приходилось проверять по нескольку раз, но тем не менее осечки случались. С пятнашками тоже проблем хватало. За месяц удалось собрать семь машин, но запросов на поставку из боевых частей так и не поступило. В конце концов Сергей принял решение передать новые крыла на местному эродряду, заменив ими вышедшие из строя старенькие четвёрки. Тем не менее, дальнейшее производство новых машин оказалось под вопросом. И это был ещё один фактор, из-за которого ему следовало отправиться в столицу. Радный тяжело вздохнул. Всё буксовало, и шло не так, как хотелось. Из кабинета раздался шум голосов, заставивший Сергея открыть глаза и выпрямиться. Адъютанта отложить просматриваемые бумаги в сторону и вскочить со своего места. Дверь распахнулась, и из кабинета стали выходить люди в военной форме, большинство из которых Ратны не знал. Сергей быстро поднялся с дивана, тем более что в его сторону направился командир раксерского эскадрильи, Аэр лётчик-капитан Вальдимир Сеев. Никогда командующий тяжелым бомбонесущим аэростатом небесный клинок был первым из местного аэротряда, сменившим гондолу дирижабля на кабину самолета. Невысокого роста, с коротким ежиком черно-желтых волос и угловатыми чертами лица, точно вытесанного из куска камня, он всегда нравился Сергею, но все попытки переманить его в свою команду неизменно проваливались. Впрочем, возможно, это было и к лучшему. Ведь только именно благодаря этому человеку аэротрактора до сих пор не только существовал, но и находился в полной боеготовности, успешно довая отпор особо обнаглевшим дистанцам. Господин Нейтон, рад вас видеть, подошедший расплылся в приветливой улыбке. Хочу с ходу заметить, что ваши новые машинки просто чудо. Нам бы ещё штук 5 таких. Тон его голоса сменился на заговорщицкий. Кстати, я только что об этом говорил господину генералу. и он вроде бы поддержал меня в этом начинании. «Надеюсь, вы тоже словечко замолвите». «Все непременно», — улыбнулся в ответ Сергей. «У нас как раз еще шесть заложено. Думаю, к середине следующего месяца будут готовы». «Замечательно. Кстати, как ваша супруга? Наследника еще не решили завести?» Сергей мысленно поморщился, но виду не показал. Лишь только отрицательно покачал головой. «Эх, жаль, жаль. Хотя понимаю, время сейчас...» не самое лучшее. Он тяжело вздохнул. Что ж, господин Нейтон, не буду вас задерживать, но машинки жду. Он коротко кивнул и, отвернувшись на каблуках, поспешил к выходу. Ратны задумчиво посмотрел ему вслед, затем вопросительно посмотрел на дютанта и, дождавшись разрешительного кивка, распахнул дверь кабинета. Раханцев стоял у окна со стаканом лайка в руках и неторопливо прихлёбывая, что-то внимательно разглядывал на улице. Вид у него был несколько измученный, лицо заострелось, под глазами пролегли темные тени, а вновь отрощенные усы напоминали какие-то взлохмаченные щетки. Повернув голову на легкий скрип открывшейся двери, он удивленно вскинул брови. «Решите войти, господин штат-генерал!» Ратный вытянулся по стойке смирно и, щелкнув каблуками ботинок, принялся преданно пожирать глазами, несколько опешившего от неожиданности Раханцева. «Серк, с тобой все в порядке?» Наконец поинтересовался он после минутной заминки. Со мной да, а вот с тобой? Сергей, не дожидаясь приглашения, подошёл к большому выполненному в виде буквы Т столу тёмной полировки и бросив на него папку, отодвинул ближайший стул. У тебя вид, хоть прямо сейчас выноси. Куда выноси? Не понял Андре. На погод. буркнул Сергей. У тебя вид, как уходящего трупа. Отдохнуть тебе надо. Раханцев в ответ только криво усмехнулся и бросив ещё один взгляд в окно, подошёл к стоящему во главе стола креслу с высокой узкой спинкой. Это кресло с резными подлокотниками и рисунком в виде золотистых птиц на обивке всегда напоминало Раханцему царский трон, виденный им в одном из зимних музеев. Откуда оно появилось в штабе, никто не знал, но вид восседающего на нём Андре всегда вызывал у Сергея невольную улыбку. Не сдержался он и на этот раз. Спешно отвернувшись и зевнув, вид, что разглядывает неожиданно заинтересовавшей его настенную лепнину. Значит, всё же летишь? Не то спросил, не то констатировал Ираханцев, допивая лейкос и отставляя стакан в сторону. А думаешь, не стоит? Радны вопросительно посмотрел на друга. Тебе решать. Пожал плечами Эндра. Просто чую там, он ткнул пальцем в потолок. Твоему визиту рады будут далеко не все. Конечно, Кутёсов тебе в обиду не даст, но и он далеко не всемогущ. К тому же, грызня в верхах. Сейчас наверняка идёт знатная новая власть только набирает силу, и все стремятся выслужиться, урвать себе местечко потеплее, а кусок пожирнее. Так что наверняка наш генерал крутится как вьючка, чтобы удержаться на вершине. Думаешь, я этого не понимаю, дружище? Сергей вздохнул и, проведя рукой по гладко зачёсанным волосам, добавил: Просто чую, что по-другому не получится. Зарубят мои машинки. К тому же хочу лично прощупать почву. Посмотреть, что там да как. Раханцев пару минут пристально смотрел на инженера. Затем коротко кивнул. Понимаю. К тому же тебе все равно нет говорить. Ты, кстати, просто попрощаться пришел? Или по какому делу? И то, и другое. Ратный толкнул в сторону генерала, принесенную с собой папку. Вот хочу, чтобы отправил курьером к вас новому. Что-то важное. Кой какие мои заметки, чертежи и расчёты. Если хочешь, можешь глянуть. Из Бев при светлой с притворным ужасом. Вскинул руки Андре, твои каракули читать одно мучение. Я ж потом спать плохо буду. Пусть уж расслав мучится. Надо так надо. Сегодня же вечером отправлю. Что-то ещё? Да вроде всё. Развёл руками Сергей. Хотя, если нальёшь чашечку твоего фирменного лайка со цветками тамнилы, то буду только счастлив. «Надеюсь, не зажмешь старому другу». «Ты ж знаешь, жадностью никогда не страдал». Усмехнулся Андре, поднимая трубку и нажимая одну из кнопок стоявшего на столе громоздкого телефона. «Тол, будь добр, принеси два стакана лайкоса и брось по ложке тамнилы». Трубка что-то неразборчиво хрюкнула в ответ, заставив генерала недовольно поморщиться. «Нет, так найди быстренько». Раздраженно бросил он и буквально впечатал ее в углубление аппарата. Затем посмотрел на ратного. Кстати, ты когда летишь-то? Ратный бросил быстрый взгляд в сторону висевших на стене массивных часов в тяжёлой бронзовой оправе, выполненной в виде ставших на дыбы коней. Через 3 часа. Так что не переживай. Лайку с погонять мы с тобой ещё успеем, тем более у меня мобил под окном. Вот и замечательно. Раханцев достал из ящика стола пачку "Аром" и прикурив одну, откинулся на спинку кресла. Ну, если время есть, то давай рассказывай, как у тебя там с этой Ириной? а то я ее уже сто лет не видел. Серая туша аэростата сверху была похожа на гигантскую акулу, непонятно каким образом, переместившуюся из глубин океана на раскинувшуюся под крыльями крыла на коричнево-зеленую ленту взлетного поля. Замерзшая неподалеку пятнашка на ее фоне смотрелась маленькой белой рыбешкой, испуганно сжавшейся к боку гиганта в поисках защиты от неведомых хищников. Владислав усмехнулся пришедшему в голову сравнению, подумав, что на самом деле есть, куда опаснее старушки Надежды, и при умелом пилотировании не оставит ей даже шанса на победу. Снизившись и наклонив самолёт на правое крыло, он прошёл над полем практически на брейшем, и мысленно выругавшись, потянул ручку на себя, уводя машину на второй заход. Не показалось. Взлётная полоса тут была явно меньше заводской. И это уже было проблемой. Пробег у шестнадцатого был куда больше, чем у его предшественницы, не говоря уж о стандартной четверке. Именно эта особенность нового эста едва не стала причиной катастрофы во время первого испытательного полета Владислава, и его спасло лишь то, что прямо за аэродромом начинался нескошенный лук. Тогда единственные повреждения во время посадки получили его нервы до самолюбия опытного пилота. Однако здесь на подобный исход рассчитывать не приходилось. По периметру аэродрома рос густой кустарник в перемешку с деревьями, а встреча с этими зарослями могла быть непредсказуема. В любом случае подобное столкновение, если не угробит, то надолго выведет машину из строя. В принципе, удивляться тут особо было нечему. Данное взлетное поле строили под старые эсты, причем явно с запасом. Навскидку, длина полосы была больше двух сотен локотов, а той же четверки нужно было в половину меньше. Машинка всегда славилась тем, что могла взлетать и садиться буквально с пятачка земли. Увы, но несмотря на все свои плюсы в плане взлёта и посадки, С-16 был куда требовательней. Лат бросил злой взгляд на кругляш топлива мира и нервно прикусил нижнюю губу. Стрелка дрожала у красной отметки. Стянув перчатку, он постучал пальцем по прибору на но зелёный носик стрелки, не сдвинулся ни на миллиметр. А значит, топлива оставалось минут на 5, не больше. Нужно было решиться. Если у Шейтана решил сделать промежуточную посадку именно здесь, значит, был уверен, что посадить Крыланы можно. Судя по всему, на земле поняли его затруднение. Люди внизу засуетились, спешно переносят тупоносую материчтую стрелку ближе к тянущейся вдоль края поля просёлочной дороге. Владислав выругался сквозь зубы, напоследок обозвав себя идиотом. На фоне надежды дорога казалась тонкой коричнево-зелёной ниткой. хотя на самом деле и уширины, вполне хватило бы даже для посадки бомбардировщика. Подвело чувство перспективы, что для пилота с его опытом было просто непростительно. Чеклин недовольно усмехнулся и, сбросив газ, спешно принялся вращать ручку у выпуска шасси, пока едва слышный щелчок не возвестил о том, что фиксаторы защёлок встали на своё место. Повиной из пилоту самолёта стремился вниз, и скоро под его крыльями замелькала пыльная лента дороги, заставив лада Спешно потянуть ручку на себя. ШассиASTM мягко коснулись земли, и он шустро побежал вперёд, легко подпрыгивая на небольших кочках. Мимо пронеслись аэродромные ангары, стоящие рядом с ними четвёрка Алаков, обгоревший остов Эста, и наконец машина остановилась, далеко выкатившись за пределы аэродрома. Заглушив двигатель, Чеклин стянул с головы шлем и, вызрев им выступивший на лбу пот, неровно хохотнул, откинувшись на броню спинку сиденья. Он пару минут сидел неподвижно, чувствуя, как уходит накопившееся напряжение. Затем дрожащими руками отстегнул ремни. Все-таки 15 часов налета было мало, и 16-й, то и дело, подкидывал новые сюрпризы. Вот и сейчас несколько резкое нажатие на тормоз едва не привело к катастрофе. Крыла нащутимы клюнул носом вниз, и от капотирования... Капотирование — опрокидывание самолета на нос или на спину через нос. Может возникнуть при резком торможении или наездке передних колёс самолёта на препятствие. Спасло только чудо. Вот выбрался на крыло и спрыгнув вниз, огляделся. По дороге со стороны аэродрома уже спешили люди. Он помахал рукой, показывая, что с ним всё в порядке, и безсиленно облокотился на крыло, чувствуя неожиданную усталость. 2 часа беспосадочного перелёта давали о себе знать. Уверен, что не хотите передохнуть. Сергей вопросительно посмотрел на стоящих перед ним пилотов, на миг задержав оценивающий взгляд на каждом из них. «Так точно, господин Нейтан», ответил Кротвин, вытягиваясь по стойке смирно и щелкая каблуками, что вызвало у ратного невольную улыбку. Он еще раз окинул взглядом летчика и повернулся к Чаклину. «Лад, а ты как?» «Нормально». Сергей достал из кармана часы и, посмотрев на них, коротко кивнул. «Вот и замечательно». Значит, в девять у меня на краткое совещание, а пока свободны». Дождавшись, пока летчики покинут каюту, Сергей тяжело вздохнул и, проведя рукой по волосам, расстегнул китель. Новенькая с иголочки форма, хоть и была сшита по заказу, но почему-то давила во всех местах, хотя, возможно, это было чисто психологически. Он с хрустом потянулся. В дверь постучали. Ратный мысленно чертыхнулся и, вновь застегнув все пуговицы, распахнул дверь. «Господин полковник, вас спрашивает Ратнинант Артанцев». Бодро отрапортовала стоявшая за ней молоденькая девушка в светлой синей форме с шевроном старшего матроса на предплечье. «Хорошо, сейчас подойду», — кивнул Сергей, подхватывая фурошку с вешалки и закрывая с собой дверь. Артанцев был командиром местного аэротряда, однако с момента приземления виделись они лишь мельком. Ратнинанта срочно вызвали куда-то по делам, и все возникающие проблемы пришлось решать с его замом. Пареньком лет 18-19, на плечах которого красовались новенькие лейтенантские погоны. Тот буквально из кожи лез, чтобы угодить известному реконструктору, чем только нервировал его. В результате, дождавшись посадки в "Ладу" с Николом, Сергей, сославшись на усталость, просто сбежал к себе в каюту, чтобы хоть как-то оградить себя от назойливого внимания Артановского заместителя. Тем не менее, заставлять ждать Артанцева всё же не стоило. Во-первых, это было просто неприлично. Во-вторых, Бернинан действительно во многом им помог. Он сразу же пошёл на встречу произбира Хансева и позаботился о горючем не только для перегоняемых самолётов, но и для старушки Надежды, на которой всё ещё были установлены парагазовые двигатели. Поэтому следовало проявить хотя бы элементарную вежливость. Сергей прошёл по тесным коридорам гандолы. Россияне кивая, поподавшимся навстречу членам экипажа, которые при виде его замирали на месте, скидывая руку к форменным береткам. Изначально весь экипаж держабля был женским, и несмотря на то, что в его составе не хватало нескольких человек, за прошедшие годы ничего не изменилось. В данном вопросе Анюткина была непреклонна. Пару раз Раратный пытался спорить с упорной капитаншей, затем просто махнул рукой. В конце концов она лучше знала свой небесный корабль, его нужды и возможности. Причальных платформ на аэродроме не было, поэтому Надежда висела над землёй на высоте пары метров. удерживаемая десятком канатов. Пришлось воспользоваться веревочной лестницей. Картанцев ждал неподалеку, едва Сергей спрыгнул вниз, подошел к нему. Худощавый, со скуластым, загорелым, обветренным лицом, обрамленным небольшой бородкой и усталым взглядом к орехглаз, он был одет в потрепанную форму старого покроя, но с аккуратно и, судя по всему, недавно нашитыми знаками различия республики. «Прошу прощения, господин полковник», Извините, что прервал ваш отдых. Просто хотел засвидетельствовать своё почтение, сказал он, поднося руку к козырьку своей экипи. Ничего страшного, ротненант, приветливо улыбнулся Ратный, кивнув в ответ. Если честно, то просто сбежал от вашего зама. А то он уже с меня пылинки сдувать начал. Я почему-то так и подумал. Ну уж его извините. Парень он плутный, да и лётчик хороший. Просто, как бы сказать, он на секунду замелся. Видите ли, господин Нейтан, Алекс буквально бредит самолетами, и вы как бы его кумир. Он всегда мечтал встретиться с изобретателем Крыланов, и когда узнал, что вы к нам летите... В общем, занесло его немного. Да я не сержусь, — махнул рукой Сергей. Просто излишнее внимание иногда нервирует, хотя ваш лейтенант действительно молодец, помогал чем мог. Вот и хорошо. Артанцев бросил быстрый взгляд на толпу пилотов, плотным кольцом обступивших ладо с Николом. и, кивнув в их сторону, добавил. «Смотрю, мои ребята прямо загорелись вашими новыми крыланами. Может, расскажете им немного. А то ваши пилоты, по большому счету, отмолчиваются. Я, конечно, понимаю, информация секретная, но уж больно машинки любопытные. Особенно та, что с двумя крыльями. Необычно выглядит. Ну а почему бы нет? Пожал плечами ратный. Пойдемте, Ротнинант, отвечу на ваши вопросы». Нарсев, опершись обеими руками о крылья стола, задумчивым видом рассматривал расстеленную перед ним карту. «Три нападения за последнюю неделю». Он поднял глаза и вопросительно посмотрел на стоявшего рядом с ним пожилого офицера в звании из штата Рудничева. «Можете точно указать места?» «Естественно, господин Нарсев». Рудничий достал из кармана кителя моноколь и, аккуратно протерев его платком, вставил в глаз, после чего склонился над картой. «Тут, тут и вот тут». Его усочковый палец обвёл три точки. Нарсиф молча взял лежавший рядом карандаш и протянул его офицеру. Значит, господин Райзов, говорите, что их называют чёрными призраками? Не только, покачал головой офицер, аккуратно отмечая на карте указанные ранее точки и ставя рядом с ними даты и примерное время. Чёрные призраки, демоны тьмы, чёрная напасть везде по-разному. Зоны их действия. Почти весь север полуострова. Карандаш скользнул по карте, тупым концом. Отсюда и досюда. Валдим нахмурился. «Думаете, одни и те же?» Райзов пожал плечами. «Точно уверенным быть нельзя, но описанию совпадают. Везде одно и то же. Огромный черный двухбаллонный аэростат и несколько черных крыланов, предположительно Майсер-23. Эти призраки действуют крайне осторожно». Удары наносятся в основном по гражданским объектам с большим скоплением народа, да и к тому же не имеющим серьёзного прикрытия. Мы несколько раз пытались предупредить их о налёты, но на каждом рынке Зенитки не воткнёшь от прямого столкновения. Они стараются уклониться, хотя один всё же это удалось. И что? Рудничи посмурнел и вытащив из глаза монокль, некоторое время его тщательно протирал. Ратрет корпуса, потерял почти все машины. Наконец произнес он тихим голосом. Из пяти вылетевших вернулся только один, да и то пилот вскоре скончался. Нарсев нахмурился. «Сколько часов налета имели ваши пилоты?» Собеседник Валдима повел худыми плечами. «К сожалению, мне это неизвестно. Мы редко применяем крыланы во время боевых действий, в основном для рекогностировки местности и разведки. Так какого...» Решение вылететь на перехват было принято лично командиром отряда, эр лейтенантом Клываном, почти отчеканя уройзов, гневно сверкнув моноклем. Чем он руководствовался, мы не знаем, и вы никогда не узнаем, так как погиб в этом же бою. Понятно, буркнул Вадим. Что-то ещё есть на этих призраков? И сведения, что они базируются под Угричем. Под Угричем? Мерсеф отыскал взглядом на карте названный город, удивлённо скинув брови. Посмотрел на рудничало недоверчивым взглядом. Уверены? Сведения точные? Можно сказать, что да. Странно. Капитан нервно пробарабанил пальцами по карте. Насколько мне известно, эти территории до сих пор под контролем атамана Галицкого. Я не слышал, чтобы у него были крыланы на вооружении, да ещё и геранские. Райзов коротко кивнул. Разведка корпуса доносит о том же. К тому же, по её сведениям, после последних наших операций части Галицкого почти полностью деморализованы, и в них вели курен дезертирства. Тем не менее, есть надёжные свидетели, которые своими глазами видели Чёрные крыланы на небольшом аэродроме недалеко от Угрича. Вот здесь. Он вновь склонился над картой, очертив на ней карандашом очередной кружок. Нерсеф нахмурился и, взяв со стола циркуль с линейкой, некоторое время что-то тщательно вымерял на карте. Наконец, он отложил инструменты в сторону и, опершись локтем о стол, задумчиво посмотрел на своего собеседника, коротко бросив «Не сходится». «Что не сходится?» — не понял Райзов. «Все», — отрезал Валдим, резко выпрямляясь. «Смотрите сами. Если предположить, что эти призраки действительно базируются около Угрича, то они никак не могли атаковать в указанных вами местах». «Почему?» — Рудничий вопросительно посмотрел на Камайера. Расстояние, господин Райзов, расстояние от Угрича до ближайшей точки нападения почти 3 сотни теров, а практическая дальность полёта двадцать третьего около 350 теров. Фактически же ещё меньше. Понимаете? Естественно. Однако осмелю предположить, что призраки используют для дозаправки бензин, перевозимый эрастатом, или заранее оборудованные площадки. Вполне возможно. Нерсиев, сложив руки за спину, прошёлся туда-сюда вдоль стола, бросив хмурый взгляд на карту, затем перевёл его на Рудничева. Господин Райзов, давайте говорить напрямую. Генерал Рханцев просил оказать вам всю возможную помощь в уничтожении этих чёрных призраков. Однако пока я не вижу, как это сделать, не зная, где они нанесут следующий удар. Можно долго гоняться за ними по всему полуострову и всё без толку. Извините, но я не готов оставить город без прикрытия. Самолётов у нас не так уж и много, а и станцы в последние месяцы чрезчур сильно наглеют. Так что, он развёл руками. Я этого и не прошу, покачал головой офицер. И не обратился бы к генералу, если бы не знал, где и когда будет произведён следующий налёт. Вот даже как. В глазах Нарселла мелькнули огоньки неприкрытого интереса. Что ж, с этого и надо было начинать. Я весь во внимании. Ежегодная ярмарка в Сорле». Нарсев почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок. Некогда ярмарка в Сорле была самой крупной на полуострове, и туда везли товары даже из-за его пределов. В этом году ее решили вновь возродить, дабы показать людям, что власть республики достаточно сильна и вполне может обеспечить их безопасность. Город находился на полностью подконтрольной территории в глубине полуострова, Так что особых неприятностей ожидать не приходилось. Истанские аэростаты туда не залетали, а все банды в округе были уничтожены еще зимой. Ожидалось большое скопление народа и даже приезд столичных гостей. Аэроналет будет просто катастрофой. Демон Дири. Процедил он сквозь зубы.